Снег идёт. Снег идёт. Снег идёт. К белым звёздочкам в буране тянутся цветы герани. Законный переплет. Снег идёт, и всё в смятение, всё пускается в полёт, чёрной лестницы ступени, перекрёсток, поворот. Снег идёт. Снег идёт, словно падают не хлопья, а в заплатанном солопе сходит на землю небосвод. Словно с видом чудака, с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждёт, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь, там и новый год.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 Удивленные растения, перекрестка, поворот. 1957 год.